Глава двадцать первая Я даже не сомневалась, что Лысому не понравится мое предложение. Он и не скрывал, что решать финансовые проблемы женщины совсем не его конек. «Не люблю, когда меня используют», — сказал он, когда наш самолет выруливал по взлетной полосе. «Я тоже не люблю, когда мною пользуются», — в пику ему заявила я. Но ведь я мужчина, а ты женщина. А я разве тебя использую? Ты спросил, что мне нужно, я ответила. Но ты сказала, что должна понимать, сколько тебе нужно меня терпеть. А меня не надо терпеть, меня нужно просто любить. Лысый посмотрел на меня презрительно и вновь принял на грудь. За что тебя любить? За то, что ты есть?» Задала я вопрос крайне уставшим голосом. «Это не ко мне. Это к жене. И то она с тебя все сливки собирает. Сергей, и не надо делать вид, будто ты в шоке от моих слов. Ты еще тот циник. Почище меня. Если не хочешь выплачивать мой кредит и закрывать мою самую большую в жизни проблему, не мешай мне жить моей жизнью. и разводи на любовь другую дуру. Когда наш самолет взлетел и стал набирать высоту, я принялась смотреть в иллюминатор и думать о том, какими необыкновенными способностями обладают девушки, которые умеют заставлять богатых мужчин решать все их финансовые проблемы. У меня пока с этим туго. Я только учусь. В любом случае, у меня есть серьезная поддержка Римы, и на меня работает приворот. То, что лысый смотрит на меня, как на меркантильную сволочь, еще ни о чем не говорит. А как он еще должен отреагировать на подобное предложение? Он привык сам всех разводить, а тут пытаются развести его. Ничего, сейчас приворот начнет подавлять его волю, «Посмотрим, как он тогда заговорит». «Ладно, забыли». Я повернулась к нему, когда он наливал себе вротную порцию коньяка. «Скажи, что это была шутка», — попытался включить дурака лысый, чтобы больше не возвращаться к этой теме. «Конечно, шутка», — подмигнула я. «Но не забывай, в каждой шутке есть доля правды». Я искоса поглядывала на расслабившегося лысого и думала. Интересно, какой он в семье, жадный или нет? Уверена, жена научилась технично его разводить, ведь она с ним вместе добро с молодости не наживала. С таким по-другому никак. Вне семьи он жадный и наглый. На гулянке ему явно денег не жалко. а вот за подарки удавится. «Лерка, ты меня за жлоба не держи!» словно прочитал мои мысли лысый. «Я не разбрасываюсь деньгами только по одной причине. Они мне с неба не упали. А значит, я отношусь к ним серьезно. По-настоящему богатые люди никогда не делают непредвиденных трат. Тратят с дури только те, кто получил деньги в наследство или просто их своровал. Я понимаю, тебя закусило, что я в золотой унитаз вложился, а в тебя вкладываться не хочу. Но ты пойми правильно, чтобы вложиться в золотой унитаз, я созревал почти год. Меня ой, как жаба давила. Я медленно, но верно доходил, что это очень правильное вложение. Первое время в него срать не мог, все с духом собирался. «Ты меня с унитазом сравниваешь?» Не могла я не возмутиться. «Это невозможно! Вы очень сильно отличаетесь!» Пробурчал лысый и противно захихикал. «Да пошел ты!» «Лерка, ты на мои тупые шутки особо не обижайся! Еще не родилась та женщина, которая бы меня на место поставила!» «И не просто не родилась, но и никогда не родится!» «Дурак!» — подумала я. «Ты и мысли не допускаешь, что такая женщина родилась и уже давно. Это Рима, и поставит она тебя на место через меня. И не просто поставит, но и укажет, где оно находится. А находится оно ниже плинтуса, я уверена». Я ведь не просто в нужное время и в нужном месте оказался. Я свои денежки заработал потом и кровью. Потому люди и богатые, что умеют считать свои деньги. Просто я привык, что у меня каждый день новая принцесса. А каждая новая принцесса хочет бабла. А бабла на всех не напасешься. Теперь понятно, откуда у тебя жадность и скотское отношение к женщинам. Уж больно много принцесс вокруг тебя крутится, поэтому ты и не делаешь даже маломальских усилий, чтобы понравиться. Такие, как ты, считают, что положения достаточно, чтобы им давали сразу и без прелюдий. Вот и я про то же. У всех этих принцесс одно бабло на уме. Не глаза, а ценник. Поцелуй столько-то, половой акт столько-то. Половой акт с извращениями — столько-то. За то, что я не проститутка, а честная и порядочная женщина, втройне заплати». А мне всегда казалось, что жадность и щедрость — врожденные качества. Оказывается, я была не права. Если честно, богатые мужики реально обнаглели. Наверное, от того, что их слишком мало. Они хотят иметь любовницу и не желают на нее тратиться. А ведь всегда считалось, что любовница – привилегия состоятельных мужчин. Простому смертному она просто не по карману. Это же как яхта, как самолет. Мало того, что ее нужно купить, так еще надо содержать. Многие держат любовницу для статуса, а ведь за статус необходимо платить. Водить девушку в ресторан – это далеко не подарок. Это мужик должен доплачивать девушке за то, что такая красивая его сопровождает. Цветы, кафе, духи – уровень студентов. Если зрелый дядька считает это поступком, он сам недалекий. Никто не будет за красивые глазки гулять под луной. Хочется молодого тела – плати. или ищи сверстницу. Потраченное время нужно хорошо компенсировать. Высший пилотаж для умной женщины — это оформлять все свои кредиты на мужчин и даже не париться по поводу того, как они будут их выплачивать. «Лерка, ты что там себе под нос бормочешь?» поинтересовался подвыпивший лысый и послал мне воздушный поцелуй. Какие бы глупости ты мне ни говорила, я все же тупо верю, что ты меня искренне полюбишь. Когда наш самолет приземлился в аэропорту города Вены, я ощутила, как у меня поднялось настроение и подумала о том, что, наконец, увижу город своей мечты. Лысый подозвал повара и стал давать указания по поводу предстоящего воскресного полета, когда мы будем возвращаться из Вены в Москву. — Какие у вас будут предпочтения? — вежливо поинтересовался повар. — Борща мне свари! Охренеть, как хочу настоящего русского борща с жирной сметаной, чтобы ложку в борщ сунуть, а ложка стояла, как хороший и крепкий член. Понимаешь? — Как скажете, — махнул головой повар. Видимо, подобные нотации для него не редкость. Он уже привык ко всему, что делает и говорит лысый. «Смотри, я проверю. Сначала ложку в кастрюлю засуну, а потом член, и посмотрим, как он встанет. Да, член-то, наверное, в кастрюлю точно совать не надо. Обойдемся ложкой», — с юмором ответил ничему не удивляющийся повар. Картошки хочу в мундире с золотой корочкой, селедки, как я люблю, и отменной водки, чтобы чувствовалось, что мы в Россию домой летим. Сделаю все в лучшем виде. Когда стюардесса все это подавать будет? Пусть кокошник нацепит русский костюм, будто иностранцев встречают. Мы же из-за границы домой летим, и музыка пусть играет подмосковные вечера. Вместе с бортпроводницей споешь, как я люблю. А ты гармонь свою настрой. Будешь не только поваром, но и гармонистом. Шапку свою примеришь с цветочком. Помнишь, как ты частушки орал, когда мы из Сингапура летели? Помню. Я тогда голос сорвал. Старался очень вам угодить. Еще раз сорвешь. Ты же помнишь, что когда мне угождаешь, всегда получаешь от меня щедрые чаевые. Все учтем, все сделаем. И насчет борща не забудь. Буду проверять не ложкой, а членом. Если не встанет, уволю нафиг. Когда мы сели во встречающую нас машину, которая подъехала прямо к самолету, я покосилась на изрядно поднаправшегося лысого. а зачем ты членом борщ проверять собрался чтобы по был как я люблю аж паришь и без писюна своего останешься что ты его везде суешь куда надо куда не надо то пассажирам на передних креслах сидеть не даешь вечно в спину тычешь, до да синяки делаешь то в кастрюлю с кипятком собрался засунуть «Я так понимаю, он у тебя толстокожий и на кипяток особо не реагирует. Можно что в кипяток, что в прорубь. По хрену мороз?» «Лерка, ну что ты несешь? Это я так повара пугаю, чтобы он борщ сварил такой, какой именно я хочу!» «А он по-другому не понимает?» «Нет, только когда членом пугаю, до него все сразу доходит. Надо же!» «Какое редкое взаимопонимание у тебя с персоналом!» Мы ехали по вечерней Вене. Я смотрела в окно во все глаза и любовалась красотой города. Странно, вечерняя Вена была довольно пустынна. На улицах практически никого не было, и это наводило на мысль, что ночной жизни тут просто нет. «Лерка, ты что, правда здесь никогда не была?» Лысый спросил меня так, будто имел в виду ближнее Подмосковье. Я же сказала, что нет. Ну ты даешь. Я и не думал, что такое возможно. Сергей, чтобы куда-то летать, нужно иметь деньги. А они, как ты понимаешь, есть не у всех. Если бы у меня были деньги, я бы никогда не вкладывала их в золотые унитазы. Отратила на путешествие. Ну так считай, у тебя уже есть деньги, и ты путешествуешь. Я твой кошелек. Как всегда, не без издевки в голосе, сказал лысый. — Что бы ты хотела тут увидеть? — Хочу спуститься в метро. Мне интересно, какое оно здесь. Сходила бы в кафе, заказала венскую булочку и отведала фирменный венский кофе. «Лера, какая ты у меня примитивная! Какое метро, какое кафе, какая булочка! Завтра я покажу тебе нормальную Вену, где кипит и бурлит жизнь, куда съезжается мир богатых и успешных мужчин, чтобы отдохнуть и оторваться по полной программе». Последние слова Лысова навели меня. на не самые радушные мысли, и я посмотрела на него подозрительно.